361 шестьдесят первое. Июль 17 -е. Утверждаю мощь действия, когда в действии собрана вся сила духа. Собрать силы и линуть их по одному направлению будет знаком успеха. Распылять свои силы по мелочам и по пустякам каждый умеет. Но собирателей сил искусных нет.